Глава 17 «Эй, Велимир! Или как там тебя? Выходи биться! Я, князь Самослав, вызываю тебя на бой! Биться будем на закате, только ты и я, без ножей, мечей и копий, только кулаки и зубы! Ну докажи, что ты настоящий волк!» «Или ты струсил, плохастая шавка!» Как только сошел снег и просохли лесные тропы, Самослав привел в земли хорватов воинов всех родов, что ему подчинились. Отряд во главе с тестем подошел тоже и встал на особицу. Это дивное место не на шутку напугало суеверных хорутан. Им, привыкшим к лесу, было удивительно это нагромождение скал, напоминающих вытянутые вверх огромные пальцы. Бойники уже знали, что их разведчики погибли, и движение такого большого войска не осталось незамеченным. Узкие промежутки между скалами были завалены валунами и бревнами, превратив и без того укромный уголок в каменном лабиринте в неприступную крепость. Полторы тысячи воинов молодого князя обложили это место насколько смогли, И сделали засеки перед своим лагерем. Бойников взяли в осаду и периодически давали залпы из луков по крутой дуге навесом, раня воинов за природной стеной. Ситуация получалась патовая. Выйти из своей цитадели бойники могли, только растащив завалы на входе. Но когда они пытались это сделать, лучники начинали расстреливать их в упор. Перелезть через бревна бандиты тоже не могли, потому что в этом случае они гибли еще быстрее. Если бы у Сама была возможность вести осаду по всем правилам, то через месяц-два у бойников просто закончилась бы еда, и им пришлось бы сдаться или погибнуть в бою. Но у молодого князя просто не было столько времени. Жены и дети остались без защитников, а на полях спел урожай. Это и были суровые реалии средневековой войны. Те, что потом превратились в обычай службы Сузерену на протяжении лишь сорока дней в году. Война войной, а кушать что-то целый год нужно. И вот именно поэтому Самослав пытался реализовать блестящую идею сбыха, вызывая на поединок лучшего воина из двухсот отчаянных отморозков, не знавших в своей жизни ничего, кроме войны. И впрямь идея была прекрасной. Жаль только, что в ней было несколько изъянов, которые никто, кроме Самослава, так и не удосужился заметить. Он же, любимец богов, как он может проиграть? Да в это просто никто не верил. Огромный волосатый мужик в волчьей шкуре вылез из-за бревна. Это и был Велимир. «Спускайся, поговорим!» — крикнул ему Саму. «Перуном и чем клянусь, что никто не нападет на тебя!» Велимир спустился поразительно легко для такой массивной туши, перепрыгивая через завал из бревен. Вскоре он встал перед Сама, сверляя его неожиданно умным взглядом синих глаз, едва видимых под спутанной гривой волос. Он был до того могуч, что даже горон смотрелся изящным на его фоне. — С тобой, что ли, биться презрительно сплюнул Велимир. — Мне, может, руки связать перед этим, а то нечестно будет. Бойники, слушавшие его речь, обидно захохотали. Да и в стане Харутан многие улыбнулись через силу. Сбых, который увидел вождя бойников, стоял бледный, как полотно. У него впервые возникли сомнения в выполнимости его плана. Мужи, стоявшие рядом с ним, тоже были невеселы. Милость богов штука хорошая, да только этот оборотень был в два раза больше, чем их князь. — Со мной будешь биться? Спокойно кивнул Само, который прямо сейчас вспоминал все матерные слова, что еще помнил на великом и могучем. В его голове зрел дерзкий план, ведь когда видишь перед собой живое воплощение смерти, думается намного, намного лучше. Ситуация была откровенно хреновая. Даже навыки бокса и боевого самбо, что были у князя в прошлой жизни, помогли бы ему сейчас едва ли. У него просто не было никаких шансов. — Условия такие. Если ты победишь, то вы сможете уйти спокойно. Мои воины пропустят вас. Ни одна стрела не полетит в вашу сторону. Получите еды на месяц и проводника на юг до рамейских земель. Если решите драться, вам конец. Мои воеводы вас тут голодом заморят, — озвучил условия Самослав. — А если вдруг победишь ты? — глумливо ответил Велимир. Это я так для смеха спросил, чтобы на три по тебе народ повеселился. А если выиграю и я, то ты идешь под мою руку, получишь хороший терем, землю, рабов и скот, станешь знатным человеком и твои дети тоже. Твои воины не будут обижены. Кто захочет сесть на землю, получит надел, быка и корову из будущей добычи, жен дадим из самых пригожих девок. Кто не захочет, будет от моей милости жить и воевать, когда нужда в том будет. Примем вас как сородичей, равную долю в добыче дадим и в том клятву принесем. Над полем будущей битвы повисло гробовое молчание. Бойники осмысливали сказанное, а на лице Велимира была написана полнейшая растерянность. Он понимал, что если этот парень захочет, то они из этой ловушки в скалах просто не выйдут. Такие мелочи, как будущий урожай, он в расчет не брал. Ведь сколько Велимир себя помнил, он кормился войной и охотой. Многие братья за его спиной перешептываться стали. Никто из них трудом жить не желал, они клятву подземным богам давали. А вот сам Велимир. У него были другие планы на жизнь, и молодой парень, смотревший на него не по годам серьезным взглядом, попал прямо в цель. Я принимаю твои условия. — кивнул лохматой головой Велимир. — Приду на закате. Жди. Оба войска обступило круг диаметром в пятьдесят шагов, в котором должны были драться их вожди. Они стояли друг напротив друга, а закатное солнце ласкало последними лучами могучие торсы бойцов. Самослав сильно прибавил за последний год а его мускулатура вызвала бы восторг на любом пляже бывшей Родины. Он был сухим и поджаром, с резко прочерченным рельефом упругих мышц. Его противник, напротив, по телосложению напоминал борца тяжеловеса, а глыбы мяса были покрыты легким слоем жира, увеличивая и без того их чудовищный объем. Они сверлили друг друга взглядами, скорее изучающими, чем враждебными. Их негромкий разговор никто не слышал. Саму специально приказал сделать большой круг. Подумал, спросил молодой князь Велимира. Подумал, ответил тот. Сколько рабов дашь и сколько земли? Племя лимузов под твою руку отдам, ответил Саму. А рабов и скота возьмешь сколько захочешь у баварцев. Поход скоро. Так лимузы не твои, удивился Велимир. Поправимо отмахнулся Само. Племя мелкое, на самой границе с Баварией. Их скоро все равно сомнут. Обратно отсюда пойдем и заберем их. У них даже мужиков столько нет. — А ты что, в поход на баварцев собрался? Вели и Само, ходили по кругу, словно изучая врага перед броском. — Они на меня собрались, — ответил князь. — Так, что походу быть. Давай драться, что ли, а то народ уже не понимает, чем мы тут занимаемся. Вождь бойников прыгнул вперед с немыслимой для такой туши скоростью и схватил Самослава, обхватив его поперек груди. Зрители заревели. Одни восторженно, другие разочарованно. Сухощавому выскочке конец. Он не вырвется из этого захвата. Сейчас хрустнут ребра. — Ну что? — насмешливо сказал Велимир. — Отбегался. Вместо ответа Самос сделал резкий выдох, поднял руки вверх, и его тело, густо намазанное топленым жиром, скользнуло вниз. Бойник растерянно посмотрел на свои лапищи, внезапно оказавшиеся пустыми. Он не знал приемов вольной борьбы и не ждал такого, а потому пропустил хлесткий удар ногой, которым князь ударил его в лицо, извернувшись в падение, как кошка. Харутане заорали от восторга. «Ах ты ж, твою мать!» — заревел Велимир, Нанося чудовищные силы удары, которые со свистом прорезали воздух. Мальчишка, который расквасил ему губы в кровь, уходил от ударов с плавной ленцой, пропуская кулаки над головой. Только глаза его сохраняли настороженность и были холодны, как лед. Не подставляй, колено! Само ударил вождя стопой, подбив ему ногу. В следующий раз сломая нахрен, а ты мне хромой без надобности. — Пошел ты! сплюнул Велимир, который со свистом молотил воздух. «Я тебе и хромой уделаю!» Самослав уворачивался, словно танцуя. Иногда у него получалось пробить в корпус бойника, но это было абсолютно бесполезно. Тот был словно из камня сделан. Удары в голову Велимир тоже иногда пропускал, но разбитые в кровавые оладья губы драться ему не мешали. Оставалась только одна надежда — А Самослав применил излюбленный прием, попытавшись пробить прямо в самое драгоценное, что есть у мужика. Не вышло, нога скользнула по бедру. — Да чтоб ты сдох! Убью! — заревел Велимир и в немыслимом прыжке ухватил парня, повалив его на землю. Они завозились на земле, шумно пыхтя, под рев воинов, болевших каждый за своего вождя. — Подайте от лимузов мои! — И доспех со шлемом еще мне дашь, — прохрипел Велимир в ухо князя. Половина налога твоя, и не сболтни никому, у меня жупаны десятую часть получают, а доспеха у меня лишнего нет, — проклокотал Сама, едва удерживая руку, которая его душила. — Соли воздам, сам себе потом закажешь. На твою тушу готового доспеха не найти. — Договорились, — негромко сказал тот. — Сейчас я захват ослаблю, а ты на меня сверху сядешь и бей от души. Но смотри, зубы не выбей, иначе я тебя напополам разорву, как кошку. Ревущее человеческое море орало и свистело, пытаясь разглядеть, что же творится там за спинами товарищей. И только первые ряды упивали зрелищем того, как блестящий от пота молодой князь от души лупит по лицу вождя бойников, расквасив ему нос в кровь. Тот мычал и водил головой из стороны в сторону, глядя на мир затуманенными глазами. Вскоре он потерял сознание, а Само встал на подгибающихся ногах и поднял вверх окровавленные кулаки. Войско Харутан заревело от восторга. Они победили. Большой торг на трех реках шел месяц две недели до Ярилы и две недели после. Был еще малый торг когда любой купец мог приехать в город и найти сбыха. У того были запасы соли, мехов, меда, топоров из доброго железа, платков, бус или другого товара, смотря откуда приехал припозднившийся купец. Но тогда и цена была другой. Не чета той, что на большом торге давали. Самослав проявил смекалку жителя 21 века и внедрил неведомую здесь рекламу заодно с понятием маркетингового бюджета. С одной стороны, во все концы славянских земель поскакали гонцы с вестью, что на Ярилу в земле Харутан придут купцы из земель франков. Они же пообещали половинную цену на соль, но только на это время. А с другой стороны, всем, кто привезет с собой франкского купца, само пообещал беспошлиный торг лично для них и по-хорошему соболю за каждого торговца, что они приведут. Также неплохой рекламой безопасности служили столетние дубы, украшенные изувеченными телами бойников. Спокойствие на торговых путях было бесценно во все времена. Рекламные материалы немного пованивали, но нужный эффект производили. Купцы в раннем средневековье мало чем отличались от воинов, и излишне впечатлительных натур среди них не водилось. Напротив, они по достоинству оценили выдумку и мастерство исполнения. Отдельные, особо удачные экземпляры рассматривались долго, и опытные в душегубстве люди со вкусом обсуждали, сколько именно мог прожить тот или иной везунчик, украшающий торг своей распотрошенной тушей. Результат рекламы получился просто ошеломительным. В первый же год на торг пришли пять больших караванов из Бургундии и один из Австразии. Этот пришел специально за дешевой солью, ведь меха в их землях и так было в избытке. Пришли продавцы из земель дулебов, чехов, хорватов, сербов и племен поменьше. Они тащили связки мехов, корчаги с медом и кипы звериных шкур. Пришли даже мароване, что смогли утаить часть добычи от зорких глаз аварских жупанов. Пошлину Само установил в размере двадцатой части что тоже было вдвое дешевле привычной десятины. Для его княжества, не имевшего штата чиновников, попов, профессиональных военных и прочих нахлебников, и этого было более чем достаточно. Сбых и несколько смышленных парней работали не покладая рук, отчитываясь своему владыке каждое утро. Ему же самому торговать теперь было невместно. Не поймут люди. Зато люди очень быстро поняли, что пчел можно разводить как каких-нибудь коз, и долбленные борти многими десятками повисли на деревьях, там, где их не достанет сладкоежка медведь. Бойники и харутани походя привели к покорности племя лимузов, которое жило между Дулебами и Баварами. Там-то и стал жупаном Велимир, потеряв без боя половину своих бойцов. Самые отчаянные ушли на юг резать ромеев вместе с аварским каганом. Психопаты, помешанные на убийствах и насилии, не видели себя здесь. Слишком тесно им было в зарождающемся мире, там, где десять тысяч баранов могли затоптать сотню львов. А вот остальные племена призадумались, поглядывая с немалой опаской на прыткого по годам владыку. Впрочем, опасения не мешали им нести на торг свои меха. Бизнес есть бизнес. Больше всего Самослав боялся, что на торг не приедет Приск. С учетом того, что через месяц-другой они ждали полноценную войну с герцогом Баваров, его товар просто не имел цены. Но почтенный купец не подвел, ведь у него были еще три незамужных дочери, и всем им требовалось хорошее преданное. Только так он мог сбыть их с рук, избавив себя, наконец, от ощущения, что живет в каком-то курятнике. «Уважаемый приск раскинул руки Самослав. «Сиятельный герцог!» — поклонился ему купец, немало удивив бывшего раба. «Ты что это мне кланяешься?» — удивился Саму. «Или забыл, кем я был у тебя?» «Я все помню, сиятельный!» — спокойно ответил Приск. «Потому и кланяюсь. И кухарка-венеранда свой поклон шлет. — Она так за вас рада! Или не за вас? Я уже запутался, если честно. — Передай ей подарок от меня! — сказал Самослав, достав из сумы на боку незатейливый серебряный браслет. А потом шутливо добавил. — И не вздумай зажать! Проверю! — Все-таки будет война! — невесело усмехнулся купец. — Как ты иначе сможешь это проверить? Ведь только-только жизнь стала налаживаться! Новые виноградники выросли, дети подросли и родили своих детей. А ты хочешь привести на мою землю свое войско? Зачем тебе это? Разве ты не самый богатый человек в своих землях? А разве не ты продал сотни моих земляков, которые стали рабами в твоей земле? Задал вопрос в лоб князь. Я уже не наивный ребенок, почтенный Приск. Такова жизнь». Ваши короли хуже диких зверей, и они скоро придут сюда. И тогда здесь запылают дома и польется кровь. Они не щадят даже своих братьев и племянников в борьбе за власть. Так что хорошего нам ждать от них. Разве не они убили многие тысячи твоих земляков? Разве славянский народ разорял твою страну много лет? Короли франков вот кто настоящий враг твоего народа, не я. Что ты хочешь сейчас сказать? побледнел Приск. — Власть она от Бога, это все знают. — Я пока ничего тебе не говорил, спокойно посмотрел на него Само. — Но я обязательно скажу. Время еще не настало. Ты привез то, что мне нужно? — Да, конечно, — засуетился купец. «Смотри — Смотри. По его знаку слуги развернули кожи, которыми были укрыты товары на телегах, и восторженному взору Само предстало неописуемое сокровище. Полсотни плетеных панцирей, шлемы, заготовки щитов, ножи, саксы и наконечники копий. Князь с шумом выпустил воздух из груди, ведь он, как ему показалось, не дышал целую вечность. На второй телеге лежало железо в слитках, хорошее, чистое железо, отбитое от шлака, не та наздреватая дрянь из болотной ржавчины, что выплавляли здесь. Это было отличное сырье для кузнец молодого княжества. — Как тебе франки выпустили с таким-то грузом? — дал петуха Саму. Его горло моментально пересохло. — Когда я соврал им, что ты будешь воевать с баварами, то с меня даже обычную взятку не стали брать, представляешь? — похвастался Приск. — Половины обошлись. Бавары только на словах верны моему повелителю. А на самом деле... Их герцог самый, что не наесть король в своих землях. Он притворяется подданным короля Хлотаря, а король Хлотарь притворяется, что он его государь. И все довольны. Но франки просто мечтают, чтобы кто-то пустил баварцам кровь. Пусть это будешь ты, им все равно. Ведь тогда они станут слабы, и франки снова наложат на них свою лапу, как во времена короля Сигиберта. Задумчиво произнес Само. Хитром. Чужими руками, значит? Ну, ни хрена не меняется в этом мире. Так ведь ты не соврал, почтенный. Война будет и очень скоро. Это не все, князь, усмехнулся купец. Я привез бондаря, кузнеца, кожевника и три семьи крестьян. У них с собой семена и рассада. Их начал сгонять с земли местный епископ, а я обещал им жизнь без налогов на десять лет обещал. «Лук, чеснок, капуста?» Восторгу само не было предела. «Вот угодил так угодил, почтенный! Я заплачу тебе, как обещал!» «Заплатишь, конечно!» С плотоядной улыбкой ответил купец. «Но это еще не все. Я хотел бы представить тебе уважаемого Диметрия, отставного тагматарха войска Базилевса Ираклия. А, простите за серость, Тагматарха это кто?» Спросил Само с любопытством рассматривая крепкого, черноволосого мужчину лет сорока, с обветренным лицом и уверенным взглядом офицера, так знакомым князю по прошлой жизни. — Я командовал пехотной тагмой, герцог! — хрипловатым голосом ответил на латыни Димитрий. Две сотни скутариев в тяжелом вооружении и две сотни легких бойцов-псилов с луками, прощами и дротиками. Это и есть тагма. И я прошел этот путь с рядового воина». «Ты нанят», — протянул руку Самослав. «Что с ногой?» «Персидское копье», — криво усмехнулся Диметрий. «Бегон теперь из меня совсем никудышный. Что я буду зарабатывать, служа тебе?» Купец сказал, что не меньше, чем в армии Базелевса. «Не меньше уж точно, плюс доля в добыче», — кивнул Само. «Задерни штанину, я хочу посмотреть ногу». Дмитрий рывком поднял штанину, показав уродливо искривленную голень. «Херня!» — жизнерадостно, но непонятно для окружающих, — ответил князь. «Помимо жалования, я обещаю тебе, что к следующей весне ты снова будешь ходить, как раньше». «Но как?» — глаза отставного военного чуть не вылезли из орбит. «Лекарь сказал, что я обратился поздно, и кости срослись неправильно. А где в армянских горах я бы нашел хорошего врача?» Меня мои парни и так еле вытащили. Два месяца на телеге в обозе ехал. — Узнаешь, — многообещающе сказал Саму. Мы договорились? — Мы договорились, — твердо ответил Диметрий, который почувствовал, как необъятная задница богини удачи, которой он лицезрел последние пару лет, удаляется от него с немыслимой скоростью. Никогда еще у него не было такого стойкого ощущения, что жизнь налаживается». И даже то, что герцогу на вид было всего лет 18, его не слишком смущало. Должны же быть у начальства какие-нибудь недостатки. Примечание. Ярилин день. День летнего солнцестояния. 20-21 июня. Позже был назван днем Ивана Купалы в честь Иоанна Крестителя.